Глава 22. Идем выжигать узляк. Распрощавшись с боцманом и несмеяном, иду к сторожке шамана. При приближении слышны звуки пилы по дереву. Неужели дед стройкой занялся? Дверь в избушку открыта, а сам хозяин возле сарайчика пилит какую-то доску. Увидев меня, он отложил пилу и вытер пот со лба. О! крысагон какими судьбами? По дедушке соскучился или водки не с кем выпить?» «Ты говори, не стесняйся!» «Шаман, мы в стеклянном овраге молодой узляк нашли!» «Ух ты, молодцы!» Шаман отряхнул руки от древесных опилок. «И где он сейчас?» «Фобусу отдали». «Это вы правильно сделали. Он прорастать еще не начал?» «Вроде бы нет. А почем это видно?» «Иди, чайник, ставь. Вижу, не только эту новость ты до меня донести хотел». Чай мы пили с каким-то кисло-сладким вареньем. Сначала шаман расспрашивал о нашей ходке, и я выудил из колбы синюю сферу, которую вынес из каменного лабиринта. Шаман поглядел на камень, зачем-то покатал его по столу, накрыв ладонью и приложил к виску. Улыбнулся, сказал, что это именно то, что нам нужно, закатил самоцвет обратно в колбу и отнес ее в шкаф. А когда он вернулся, на столе уже лежал помидорка, вытащенный мной из кармана. «Шаман, вот скажи, как так получилось, что сначала вот это...» Я показал пальцем на помидорку, и тот, уркнув, потерся о него бочком. «Лежала у тебя на тарелке...» «Затем разгоняло тараканов, и ты спрятал его в свой карман. А потом совершенно случайно я нахожу это в своем кармане. Что за чудеса телепортации?» «Подружились, значит?» Шаман с улыбкой смотрел, как шифа трется о мой палец. «А это значит, крысогон, что ты завел себе очень хорошего и, возможно, очень полезного друга. Ты его чем кормишь?» «Ничем». Теряюсь от внезапной смены темы. Он сам каких-то блох давит и жрет. Так вот, если бы не он, не нашел бы ты камень в лабиринте и не вышел из него. Видение мне было, духи предков об этом рассказали. А откуда оно вообще взялось? Взялось и взялось. Пример чудес материализации. Конечно, интересно, почему именно в виде помидора? Но тут не угадаешь, как получится. Но что-то мне подсказывает, что не только в лабиринте он тебе помог, крысогон». Однако развита у деда интуиция. И то, как расправился Шифа с мокроногами, шаман слушал, улыбаясь. А вот про находку им узлика пенсионер удивленно вскинул бровь. «Пока я тренировал свой талант рассказчика, на лавку возле шамана запрыгнул крыс» и, встав на задние лапки, уставился на помидорку. Вся его поза выражала крайнюю степень заинтересованности. Уши настороженными локаторами топорщились по бокам вытянутой мордочки, а подвижная пуговка носа в обрамлении усов нюхала воздух. Шифа прыгнул к нему по столу, и крысюк от неожиданности сиганул с лавки на подоконник. Помидорка скаканул следом, и грызуну пришлось десантироваться в распахнутое окно. Мой питомец прыгнул следом. «Шалунишки!» — улыбнулся шаман. «Но ты не бойся, крысогон, со двора не убегут, поскачут и вернутся». Со двора раздались приближающиеся шаги, и в дом зашел злюка. Увидев нас с шаманом, он хохотнул и покачал головой. А я думал, у меня глюки. Захожу во двор, гляжу, крыс скачет, а за ним помидор гонится. Думал, ну, здравствуй, белая горячка. А это вы здесь крысиные бега устроили? Чё пьёте? Чай? Неожиданно, учитывая находящийся здесь контингент. Он сел на лавку шамана и оглядел стол. А с закуской чего у вас так скудненько? Я бы поел». Шаман встал и пошел в погреб за снедью, а темный осмотрел меня и снова улыбнулся. «Как сходили, крысогон? Про то, что узляка фобусу принесли, уже наслышан. В лабиринте был?» Пришлось заново рассказывать историю нашей ходки. Шаман принес картошки с луком и мясом, какие-то соления и заканчивал рассказ, я уже перемежая еду и слова. Шаман достал из шкафа колбу с синим камнем, из люка с интересом осмотрел и потрогал мою находку. «Странные дела происходят в округе», — задумчиво сказал темный после моего рассказа. «С тобой, крысогон, мы встретились на поляне взрослых сказок, когда вы растущий узляк в штыки брали». Фобос меня обрадовал новостью, что слива утром пришел, рассказал, что на дороге к пихтам со стороны Изюмовки на узляк наткнулись. Прямо на дороге пророс, да еще возле болота. Вы в стеклянном овраге вчера закапывающиеся качан нашли. Вот так все и сразу. Причем, если рассуждать, похоже, что где-то недалеко жирный узляк роиться начал». Обычно узляки почку кидают по одной, а здесь как будто одновременно несколько. И эти кочаны расползлись в разные стороны из одного места. Одни раньше нашли подходящее место и проросли, как ваш на поляне, и тот, который упихт. Время начала роста примерно одинаковое. А вот тот, что в стеклянном овраге, полз намного дальше и потерял на этом на неделю больше что подтверждает версию о одновременном рождении почек и расползании из одного места. Мы с фобусом прикинули по карте, где это примерно может быть. И где, не выдержал драматической паузы шаман. Недалеко от сухого мыса. Да ладно, как узляк мог туда попасть, минуя весь остров? Вот это и надо узнать. А кто узнавать пойдет? Я. Фобос очень уговаривал, чуть голос не сорвал. злюка улыбнулся. И вот с барского плеча мне кристалл подогнал. Темный нырнул рукой под полу плаща и вытащил капсулу со слабо мерцающим фиолетовым кристаллом. Он поставил тубус на стол, и кристалл мелко завибрировал внутри. «Так это пси-блокиратор», – оживился шаман. «Можно потрогать?» «Трогай, только осторожно, не погни его». Шаман взял капсулу, открыл зажимы на крышке и вытряс содержимое в ладонь. Кристалл сильнее запульсировал и разгорелся ярче, лёжа в руке. Дед взял его двумя пальцами и, уперев одним краем в стол, надавил. Руками, лежащими на столе, я почувствовал вибрацию, как будто шаман не кристалл в него упер, а бор машину «Знатный камушек», — улыбнулся шаман. «Бодро шумит». «Кстати, шаман, а где кристалл, что я варил? Я его так и не забрал у тебя». «Вы кристалл варили?» – заинтересовался темный. «Надеюсь, водкой обмыть не забыли?» «Дед меня в бар с больным коленом погнал за водкой», – пожаловался я. «А его правда надо было водкой обмывать?» «Конечно. Такой повод выпить. Грех не воспользоваться. Да, шаман?» Пенсионер смущенно вздохнул и поскреб ногтем стол. «Да ладно тебе краснеть, шаман. Первую варку как не отметить? Кристалл хоть сварился или в осадок выпал?» «Обижаешь, злюка. Кристалл чудесный получился». Шаман сходил к полкам у окна и из коробочки достал кристалл. Вернувшись к столу, положил возле моей руки матово-белый с перламутровым отливом живчик. Осторожно беру кристалл пальцами, и по руке прокатывается волна щекотки. Волна пробегает до диафрагмы, и там растворяется. «Ну как?» – любопытствует шаман. «Щекотно». «Отлично. Не зря мучились, вот купили «Прямо измучились все», – съязвила Злюка. «Особенно ты, шаман. крысагон тасуй живчик в капсулу и на пояс. У тебя какие еще кристаллы есть?» Отстегиваю с пояса четыре тубуса и выкладываю на стол. Темный сгреб их и бегло осмотрел содержимое через прозрачные стенки. Глаз, живчик, свинец, шарик. Неплохо. Теперь живчика два будет. Тебе еще пси-блокиратор бы. Фобос сказал, что узляку купихт укоренился уже и фонить начал. Силок сказал, что вы тоже пойдете. Я его по пути сюда встретил. Фонить? Так может, свинец? Это он же против радиации. Это я фигурально, он на мозг давит. Хотя в узлеке немного радиации есть, но одного свинца тебе хватит. А вот блокиратор не помешал бы. Так у меня две друзы есть. Открыв подсумок с кристалками, я вытащил мешочки и стал искать блокираторы. Найдя нужный, вытряхнул на стол два бордовых светящихся корешка. Два мало. «Показывай, что у тебя еще есть». С готовностью подвигаю к нему остальные мешочки. Изучив содержимое, темный отодвинул в сторону три из них. «Ментал, пугалку и живец можно оставить. С остальными советую сходить в хабарницу, обменять на блокираторы и сварить кристалл. У тебя две друзы, значит, еще пять-шесть штук надо. А то без него тяжеловато будет». Или у спроси, может, у него есть, и он поменяет на что-то. И шевелись, народу много к пихтам пойдет. А там люди не глупые, могут вперед тебя, блокираторы, в хабарнице выгрести. Соглашаюсь с доводами темного, заталкиваю живчик в капсулу, теперь у меня их два стало, фиксирую тубусы на поясе, мешочки с нужными друзами возвращаются в подсумок, а те, что можно обменять, заталкиваю просто в карман. Прощаюсь с шаманом из люкой и выхожу во двор. Помидорка и крыс носились по двору друг за другом. Почувствовав меня, Шифа притормозил, на прощание шмякнул крысюка по спине, в два больших прыжка оказался рядом со мной и занырнул в карман. Надо ему хоть имя какое-то дать, что ли, а то называю его помидоркой, даже неэтично как-то. В кармане согласно уркнули. Ну вот. Этот поганец, похожие мысли читает. Чудесно. В офисе базы нашего клана, а попросту комнате в корпусе, был только кух. Он сидел на тумбочке в спортивках и тапочках, болтал ногами и зашивал носок. «О, крысогон, ты вовремя!» Фобос объявил общий сбор по поводу. И «Этот повод – проросший узляк возле пихт. Мы идем!» Силок в чате подтвердил. Он в бар насчет горячего поесть пошел разведывать, а то достали эти сублиматы. А ты где с утра пораньше шарился?» Я к шаману ходил, кристалл забирал. А узляке слышал, в баре не смеяно рассказал. «Мне вот злюка подсказал блокираторов прикупить или наменять, а то узляк проросший, — говорит, — и от него фонит. Надо бы кристалл сделать для защиты. Злюка с нами идет?» Настороженно поинтересовался Кух. «Не, ему Фобос какое-то индивидуальное задание предложил». А, расслабился охотник. видишь как, индивидуальное и предложил. А какое?» «Да чё-то там разведать надо сходить». «Ну да, этот без масла в задницу залезет и с хабаром вернется». «Кух, по-моему, ты его недолюбливаешь». «С чего это мне его долюбливать? Не девочку он, чтобы его долюбливать». «Ясно. Ты скажи, сходишь со мной в хабарницу? У меня два блокиратора есть, до цельного кристалла еще пять-шесть штук надо. Они сильно дорогие». «Не из дешевых. Но золотом они дорого стоят. Проще обменять на другие друзы. И, кстати, у тебя не две кристалки, а три». «Силок вчера в числе прочих по одному психу нам выторговал, так что минус один». «Точно, по двадцатке рублями остальное друзами», — вспомнилось мне. «Угу. Ща я силку месседж кину, может, ему что-то в хабарке надо». Кух снял тапочек и натянул свежезашитый носок. «Кух, ты так и пойдешь в черном и зеленом носках?» Охотник глянул на свои ноги и цветасто выругался. Встал с тумбочки, выдвинул в ней верхний ящик и выудил еще два дырявых носка, черный и зеленый. «Ну тогда подожди, крысогон, сходи водички попей, что ли, или пожурчи, все равно силку еще текстуху писать. О, давай ты напиши, а я носок зашью. И что ты там менять из друз собрался, показывай?» Я выложил на освободившуюся тумбочку мешочки с друзами. Кух в несколько крупных стежков зашил черный носок, перекусил нитку. Глянул на нее, на носок и снова выматерился. Нитка оказалась зеленой. Охотник вздохнул, снял с ноги зеленый носок, натянул черный, полюбовался зелеными стежками, смотал швейные принадлежности и затолкал их в карман рюкзака. Пока я набивал текст силку, Кух пересмотрел содержимое мешочков и довольно кивнул. «Годится». Пискнул входящим сообщением на ладонник. Селок просил глянуть пару шариков. Я передал просьбу куху Тот согласно кивнул и пошел одеваться. «В штабе из моего кармана на пол выпал помидорка, все не придумаю, как его называть, и шмаганул в коридор начальника. Там сразу началась какая-то возня. Видимо, дымка была дома». Чапай, проследив за передвижением шифы, горестно вздохнул и продолжил хлебать кофе из кружки. А мы направились в другой коридор, в Хабарницу. Миновали лавку Савы Рассола. Тот проводил нас разочарованным взглядом. Остановились у двух дверей, расположенных по обеим сторонам в конце коридора. Слева, если верить табличке, была библиотека, но по звуку работы на точильном камне оттуда этого не скажешь. «Там скотч, ремонтник», — махнул Кух в сторону звука. «А нам сюда». Он толкнул дверь напротив с надписью «Медсестра» и «Санитарный блок» и шагнул внутрь. Захожу следом. Помещение разделено на две неравные части. В одной, видимо, отделение для оказания медицинской помощи, а вторая с картотечными ящиками по обеим сторонам стола с колбами и реактивами. Отделение для Хабара. Над столом, сильно наклонившись, размельчал в плошке какие-то комочки худощавый мужчина с всклокоченными волосами и гониоскопом на лбу. Сам прибор был надвинут на один глаз и отражал свет в емкость, подсвечивая содержимое. Услышав хлопок двери, поднял глаза на нас и, узнав кухо расплылся в улыбке. «О, кухромисон собственной персоной!» Рад лицезреть столь отважного охотника и глубоко уважаемого гостя в моей скромной обители. Хорош поясничать, Робин Дранат. Мы по делу. И познакомься, это крысогон. Крысогон — это Робин По-простому рад. Рад, очень рад. Протянул руку медик. Кух, вы чисто познакомиться заглянули? Или так, по делу мимо проходили? По делу мимо рад у тебя психи есть? Очень надо. Штук пять, но на всякий случай шесть. А зачем вам столько сразу и много? Слышал, возле пих тузляк пророс. Мы идем. А, если так, то согласен. Защита нужна. Сейчас посмотрю. что ты еще? Селок просил шариков пару штук. И мне тоже давай три шарика. Хорошо. Платите как, золотом или на обмен? «В обмен! Крысогон, доставай обменный фонд!» Кух полез в карман за друзами. Рад отошел к картотечному блоку справа и принялся выдвигать ящички и изучать содержимое. В ящиках картотеки лежали кристалки. Медик нашел среди них психи и вернулся к столу. До сих пор не понимаю, по какому принципу они считают эти караты, граммы и друзы. Последовало взвешивание на весах, опять непонятные фразы, здесь минус двадцать, а тут плюс тридцать. Колонна цифр на листке бумаги, выведенная карандашом. Часть моих друз Рад забрал, вручил вместо них ампулу с фиолетовыми светящимися корешками и два рубля восемнадцать копеек сдачи. Потом такие же действия они произвели с Кухом. «Ширялова брать будете?» — поинтересовался медик. «Кстати, да, дай антидот и а то узляк возле болота пророс, вдруг не летуны набегут, а я после их яда чешусь». «Кух, а что это за ширялово такое?» — спросил я, глядя, как Рад достает из ящичков слева от себя и кладет на стол два шприц-тюбика с синей и желтой расцветкой. «А ты не в курсе?» — удивился Рад. «Сейчас покажу». Он вернулся к картотечному блоку, Достал из нескольких отсеков шприц-тюбики разных цветов и выложил их на стол. «Смотри, на них, в принципе, надписи есть, но в горячке боя при плохом самочувствии или недостаточном освещении не всегда прочитать можно, поэтому они разных цветов. К я дал синий антидот от яда мокроногов и мурашей, а желтый получается регенерон» когда много раны порезов или повреждения внутренних органов или переломы, самое оно. Вот красный – это глушняк, обезболивающее, зеленый – бодряк, стимулятор. А белый – заразу убивает, типа столбняка и всего прочего. Есть еще глоталово, таблетки. Они по расцветке тоже отличаются. Медик достал пластиковые пузырьки с косыми цветными полосами. Цвет полосок на пузырьках соответствовал цвету высыпанных из них приплюснутых овальных таблеток. Здесь тоже все очень просто. В основном разнообразнейшие витаминки и иммуномодуляторы. Еще радиопротекторы есть и противовирусные. В общем, все как у нормальных людей, так что если что-то нужно, берите. А от глистов есть что-то?» – невинно поинтересовался Кух. «От вас, Глистов, ничего не помогает», — с улыбкой парировал Рат. «Вы только жрете и здоровеете». «Тогда давай витамина к парочку. Будем здоровый румянец на мордах наедать». Медик подвинул к куху два пузырька с зелено-красными и зелено-желтыми полосками. Еще двадцать серебром. Кух вытряхнул из мешочка на ладонь горсть мелочи и выбрал два десюлика. «Молочко для варки есть?» – поинтересовался медик, принимая деньги. «Есть. Мы когда на поляне сказок узляк вырезали, набрали. Вроде бы все взяли. Красогон, тебе больше ничего не надо?» Я отрицательно покачал головой. у Укуха пискнул на ладонник. Прочитав сообщение, охотник махнул мне рукой. «Идем в бар. Селок пишет, все уже на столе и остывает». А потом кристаллы варить будем. Распрощавшись с Радом, выходим из медблока.